орфоэпические или произносительные нормы. Слово орфоэпия образовано из греческих орфус – правильный и эпус – речь. В главных своих чертах произносительные нормы сложились еще в первой половине 17 века на базе московского говора. Их развитие было сложным. В XIX веке с московским произношением стала соперничать петербургская. Его главное отличие от московской нормы заключалось в усилении буквенного произношения. Так в конкуренции и взаимовлиянии московских и петербургских норм складывалась русская орфоэпическая система. В настоящее время основная тенденция в развитии произносительных норм – это сближение произношения с письмом. Но все-таки разрыв между орфоэпией и орфографией остается глубоким. Поэтому сначала познакомимся с основными фонетическими закономерностями русского языка. Они следующие. Гласные о, а в русском языке произносятся ясно только под ударением. Безударный гласный звук теряет свою ясность, ослабляется или редуцируется. Например, пишется голова произносится голова. В первом предударном слоге на месте букв АО произносится ослабленный звук А. От ударного А он отличается меньшей продолжительностью и меньшей силой. В остальных безударных слогах на месте АО произносится краткий звук, средний между И и А. На письме в транскрипции Его условно обозначают буквой твердый знак. произношение некоторых заимствованных, но не вошедших в широкое употребление слов из разных областей науки, техники, политики, культуры, а также имен собственных отступает от описанных правил. Например, есть слова, в которых на месте буквы о В первом предударном слоге произносится гласный звук о без характерной для русских слов редукции. Боа, Бонтон, Коннектикут, Гоген, Доде. Может сохраниться звук о и во втором предударном слоге отдельных нарицательных и слов и многих имен собственных. Бальро, Монпарнас, Роко, Бомарше, Жюлион-Кюри. В некоторых случаях гласный О может произноситься и в заударных слогах после согласных Вето, Кредо, Поло, Мехико, а также послегласных. Адажио, какао, радио, Токио, Фиделио. В начале слова безударные гласные А, О произносятся как А. Пишется абитуриент, произносится абитуриент. Пишется операция, произносится операция. Но нередко в начале заимствованных имен собственных и некоторых нарицательных в произношении сохраняется начальный звук «о». Орфей, Отелло, Оклахома, Оттава, Онтарио, Оренокко, Оазис. Заметим, что диалектное произношение, так называемое оконье, еканье, яканье является нелитературным. Гласные буквы е и я в безударной позиции обозначают звук, средний между и и э. Пишется весна, произносится весна. Пишется плясать, произносится плясать гласный и в начале слова при тесном слиянии этого слова с предшествующим произносится как звук и пишется под ивой произносится подывай пишется брат играет произносится брат играет Звонкие согласные «б», «в», «г», «д», «ж», «з» на конце слова или перед глухими согласными оглушаются, то есть произносятся соответственно как глухие согласные «п», «ф», «к», «т», «ш», «с». Пишется «дуб», произносится «дуб». Пишется «вдруг», произносится «вдруг». Нельзя заменять звонкий согласный «г» на конце слова звуком «х». Это диалектное произношение. Следует говорить «вдруг», «снег», «враг». Хотя из этого правила есть исключения. Слово «бог» должно произноситься с глухим «ха» на конце – «бох». Однако в нерусифицировавшихся иноязычных словах возможно сохранение на конце слова звонкого согласного. Анаэроб, Жакоб, Бактериофаг, Гонконг, Флюид, Голливуд. Кортеж филогенез. Твердые согласные звуки в одних случаях уподобляются последующим мягким, то есть смягчаются. Например, пишется вин, тик, произносится виннь-тик, пишется разве произносится разве. В других случаях такого смягчения не происходит. Например, «лиственный», «спелый», «сосиски». Запомните, это слово произносится без смягчения. Свистящие согласные звуки полностью уподобляются последующим шипящим. Пишется «сжечь», произносится сжечь. Пишется с шумом, произносится шумом. Пишется езжу, произносится ежжу. На месте написаний м, -б, б, п, в, ф, произносятся мягкие согласные. Семь, восемь, дробь, степь, кровь. Верфь. При стечении между гласными нескольких согласных один из согласных не произносится. Пишется «честный» – произносится «честный». Пишется «здравствуй» – произносится «здравствуй». Однако в других случаях Стяжение звуков их нечеткое произношение является ненормативным. Например, часто небрежность допускается в произношении слов сколько столько поскольку постольку. На месте сочетаний букв д ч т ч произносится двойной мягкий звук ч например пишется переводчик произносится переводчик пишется лётчик произносится лётчик сочетание букв с ч з ч ж -Ч на стыке корня и суффикса обычно произносятся как звук Щ. пишется подпис. Чик, произносится подписчик. Пишется заносчивый, произносится заносчивый. Пишется мужчина, произносится мужчина. Сочетание звуков ШН на месте букв ЧН в современном литературном произношении сохраняется лишь в немногих словах. Пишется... конечно, произносится конечно. Пишется скучно, произносится скучно. Пишется нарочно, произносится нарочно. Пишется прачечная, произносится прачечная пишется яичница произносится яичница пишется ильинично произносится ильинична пишется лукинично произносится Лукинишна и в некоторых других словах во всех же остальных случаях особенно в словах книжного происхождения точный срочный Вечный, античный, единичный. Произношение сочетания ЧН является преобладающим. Сочетание букв ЧТ в слове «что» и производных от него произносится как «шт». Ни за что, не за что, чтобы, кое-что, что-нибудь. В слове «нечто» произносится «чт». В окончаниях родительного падежа прилагательных и местоимений на «ого», «его» буква «г» произносится как звук «в». Кого, чего, его, красного, синего. Точно так же «в» на месте «г» Произносится в словах «сегодня», «сегодняшний» и «того». Сочетание букв «ж», «д» в корне чаще всего произносится в соответствии с написанием. Например, «вожди». Что касается слова «дождь», то в соответствии со старомосковской нормой форма именительного падежа произносится как «дождь» а формы косвенных падежей и производные слова со звуком ж дождя дожд дождичек. в настоящее время под влиянием написания распространилось в уменительном падеже произношение дождь а в остальных перечисленных случаях буквенное произношение сочетания жд дождя Дождю, дождичек. Орфографическое сочетание «изм» на конце слова произносится твёрдо. Организм, символизм, гуманизм. Прилагательные на «ки», «гий», «хий» в именительном падеже единственного числа Произносятся в нейтральном стиле современного литературного языка с мягкими согласными Х-Г-Х, Олимпийский, Долгий, Островерхий. Также произносятся фамилии и географические названия Наский Белинский, Алтайский край. Наряду с мягким произношением звуков «к», «г», «х», в указанных случаях существует твердое произношение этих согласных, принятое старомосковской нормой. Пишется «тонкий», произносится «тонкой». Пишется «строгий», произносится «строгой». Такое произношение приобрело устаревшую стилистическую окраску. Оно используется в сценической речи, а также при чтении художественных произведений XIX – начала XX века, особенно в поэзии, где такое произношение обусловлено рифмой. Аналогичные орфоэпические нормы существуют и для глаголов, оканчивающихся на кивать, гивать, хивать. В нейтральном стиле произношение мягкое – скакивать, вздрагивать, стряхивать. А в сценическом произношении возможен твердый вариант – скакивать, вздрагивать, стряхивать. В возвратных частицах ся и «с» согласный звук с произносится мягко. Берусь. Видимся. Рекомендуется произношение твердого с лишь в тех случаях, когда частицы ся предшествуют согласные звуки с или з. Пишется спасся произносится Спасса, пишется грызся, произносится грызса. А теперь остановимся на особенностях произношения некоторых имен и отчеств. Полное буквенное произношение имен и отчеств уместно при чтении официальных материалов, например, указов о награждении граждан, о присвоении им почетных званий в этих случаях следует произносить Александр Александрович, Мария Алексеевна. Но в большинстве речевых ситуаций нормой является неполное, стяженное произношение имен и отчеств. Женские отчества, наиболее распространенных мужских имен на ей, произносятся стяженно, то есть в них вместо Еевна звучит Евна. Например, Любовь Андреевна, Вера Алексеевна. Однако женские отчества с тем же сочетанием от более редких имен произносятся с Еевна, например, отчество Корнеевна, Дорофеевна, Елисеевна. Женское отчество Николаевна произносится стяженно. Николавна, а менее распространенная Ермолаевна без стяжения. Многие женские отчества от имен на В, например, Вячеслав, произносятся без сочетания ОВ, если оно безударное. Пишется Вячеславовна, произносится Вячеславна. В тех случаях, когда сочетание является ударным, оно, естественно, сохраняется. Например, в отчестве Львовна. Обычно не произносится ОВ в женских отчествах от имен, оканчивающихся на буквы Н и М. В отчествах от имен на Н в этих случаях звучит долгий согласный звук НН пишется Антоновна, произносится Антонна. Отчество от имен на М произносится сочетанием Мн, пишется Максимовна, произносится Максимна. Женское отчество от имени Александр произносится также стяженно, пишется Александровна, произносится «Алексанна». Женское отчество «Михайловна» произносится как «Михална». В слове выпадает не только «ов», но и «йотта». Отчество «Павловна» произносится как «пална», то есть с выпадением «ов» и звука «в». Женские отчества, образованные от имен на твердые согласные «р», л с т д в соответствии с литературной нормой произносится полно то есть ов не выпадает говорят владимировна маркеловна борисовна федотовна арнольдовна в мужских отчествах которые образованы от имен на твердой согласной безударный суффикс ович Произносится стяженно. Следовательно, пишется Борисович, а произносится Борисыч. Пишется Антонович, а произносится Антоныч. Не рекомендуется произносить эти и подобные отчества с отчётливым «ы» в суффиксе Борисыч, Антоныч. Мужские отчества, образованные от имен на ей, ай, и, произносятся с сочетанием «ич» на месте безударного суффикса «евич». То есть пишется «Андреевич», произносится «Андреич». Пишется «Анатольевич», произносится «Анатолич». Произношение некоторых мужских имен – в отдельном употреблении и вместе с отчеством различается. Например, имя «Александр» произносится полностью, а в сочетании с отчеством, которое начинается с согласного звука, без двух конечных согласных. «Александ Николаевич» «Александ Сергеевич» Если же отчество начинается с гласного звука, Имя произносится полностью. Александр Анатольевич. Александр Иванович. Имя Михаил звучит так, как пишется, но вместе с отчеством его следует произносить как Михал. Михал Петрович. Михал Николаевич. Имя Павел и в сочетании с отчеством Особенно если отчество начинается с согласного звука, должно произноситься полностью Павел Петрович, Павел Максимыч. Особую трудность представляет произношение согласных перед гласной буквой Е. В соответствии с законами русского произношения перед Е произносится мягкий согласный звук, текст декада, тенор. Ненормативное произношение твердого согласного перед «е» придает речи нежелательную манерность. Однако во многих нерусифицировавшихся заимствованных словах согласные перед «е» не смягчаются. Купе, кафе.